Петр Данилович вплотную вод купил. Уйди! закричал он. Крест на мне! Уйди! Анфиса села. Петр Данилович расслабленно покачиваясь, щурился на нее. Ах, вот кто! Ты! Иди сюда. Здравствуй. А я все чертей вижу. «Тебя за черта принял, несмотря что ведьма ты!» Анфиса помолчала, потом проговорила распевно и укорчиво. «Ах, Петр, Петр, ничего-то ты не бережешь себя, пьешь все!» Она подошла к нему и жалеючи поцеловала его в седой висок. Он вдруг заплакал взахлеб, визгливо мотая головой.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 А хочешь, женой твоей буду петь, а? а? Петр воззрился на нее и воззрился на ту комнату, где черт. Путаешь, петли вяжешь, знаю, не обманешь. Ты черт, вяло сказал он и выпил водки. Черт ты, черт. На, гляди.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 Пристав вздохнул и закатил глаза. Это такое, это такое существо, и ты мерзавец! Да я тебе, эй, Соцкий! арестовать его! А два часа спустя, когда не проспавшийся Петр Данилович узнал об этом, Пристав получил от него цедулку. Илья принес.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 что Прохор, поженившись, наверное, будет жить не здесь, а в городе, и не станет мешать отцу сама, что уедет к сыну, поступит к нему хоть в няньки, лишь бы не здесь, лишь бы не обок с подколодной змеёю жить, а нет так в монастырь. Седлает Ибрагим своего Казбека, едет в город за сотни верст, везет ответный стафет в Москву. Стояла цветистая золотая осень, Тайга задумалась, Грустила о прошедшем лете, По хвоям шелестящий шепот шел, Нивы сжаты, грачи на отлете, В избах пахнет нынешним духменным хлебом, Едет Ибрагим, мечтает, свободно на душе, И вся дума его о Прохоре. «Хорошо!» — надумал Прошка — что девку Куприян берет. Девка ничего, клад девка. А вернется Ибрагим и сам на кухарке женится. Цыха, ловко! Только бы Анфисе у корот дать, только бы хозяйку защитить, ладно жить было бы тогда, совсем ладно. Подает чиновнику хозяйскую телеграмму, четко переписанную Ильей Сахатых, Смотрит чиновник, внизу под текстом каракули. «Прошка, приезжай, дома не парадку, кое-кого надо убирать с места!» Пышет и браги-моглы, на нужен. «Так нельзя», — сказал телеграфист, — «хозяин может обидеться». «Моя не обиделся. Зачем?» — Тогда пиши на отдельной. Ибрагим целый час потел, сопел, но все-таки переписал и подал. — Кого это убрать рекомендуется? — спросил чиновник. — Какое тебе дело? — блеснул черкес белками глаз и белыми зубами. Потом спокойно. — Кого, кого? Ну, дом надо перестроить, лавку убрать в другое место. Он уехал обратно, радуясь, что вместе с хозяйским Прохор получит и его стафет. Однако потешные каракули остались здесь, в паршивом городишке. Их смысл не пересек пространство до Москвы. Чиновник — большой любитель всяких монстров. У него, например, есть книга, куда вписывали на память свои фамилии «замечательные люди», исправники, духовенство, учитель Филимонов, казначей, проститутка Хеся из Варшавы и другие. Телеграмму Ибрагима чиновник тоже приобщил, как редкий документ. Подшивая, чиновник улыбался беззубым усатым ртом, улыбался беспечально, весело. Не знал чиновник того, что скрыто во времени, не знал, Пройдет предел судьбы, и вот эти самые каракули Всплывут на белый свет, заговорят, замолкнут и умрут, Закончив свой тайный круг предначертания. И сердце Анфисы вдруг заныло. Но вот ноет и ноет, как болючий зуб. Не от того ли ноет сердце, что вступила Анфиса На вихлястую лживую тропу? и стоит на этой темной тропе тихая Марья Кириллна, а сзади слышит мстительный голос Прохора, а с боков совесть укорчивой речи шепчет. «Совесть, совесть! Люди тебя выдумали или Бог? И замолчишь ли ты когда-нибудь?» А если и вправду существуешь, то зачем ты дана человеку на мучение? и чьим веленьем встаешь ты прежде дел людских нет ничего спокой и тишина и вдруг защемит сердце заныло сердце у анфисы неотступно ноет и день и ночь и как назло пришла сутулая клюка старуха покрутила носиком подморгнула остекленелым белым глазом слышала девка Прохор Купецку дочерь высватал. Стафет по проволоке прилетел. Свадьба скоро. — Ну что ж, — спокойно ответила Анфиса, — на то он и жених. Спокойно Анфиса говорила, а сердце так забилось, что прыгали глаза ее, и все в глазах скакало. — Нет, врет Клюка, не может быть. Пошла, заглянула Анфиса в хоромы Громовых, и вот Мария Кириллна сама вынесла ей тот страшный, убойный, гибельный стафет. Заплакала Анфиса, и Мария Кириллна заплакала, обнялись обе и поцеловались. Поцелуй матери, радости спасения, поцелуй Анфисиных горячих губ, гроб и ладан.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 «А не бывать Прохору женатым!» — вдогонку крикнула, топнула Анфиса. А Пётр Данилович пьет и пьет. Червяк в брюхе завелся, Этакой большущий червячище с пунцовой мордой. «Давай вина!» Прохор в Москве в театры, в музеи ходит.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 Покачнулась в нем в Прохоре любовь к невесте и захотелось ему отправить дрожайшей Анфисе Петровне любовное письмо. Письмо письмом, а сердце сердцем. Потянулось сердце туда, к ней, в темную тайгу. Зачем не знает? Может убить Анфису, может слиться с ней в единую жизнь надолго, навсегда. И не даром, не зря, не здорово живешь, Сколыхнулись его думы. Анфиса дни и ночи думала о нем. Сидела Анфиса на берегу своей судьбы, бросала в океан участи своей алые кровавые куски обворованного сердца. И круг за кругом, за волной волна, быстро-быстро, миг, в Москве! По скрытым, неузнанным законом мчались ее мысли туда, к нему, к тому берегу московскому и прямо в его сердце, там, в Москве. Как хлестнет волна в Прохорово сердце, взбаламутится, снова затаскует сердце и неотступно потянет Прохора туда, в тайгу, к ней, к Анфисе, зачем, не знает, может убить Анфису. Может слиться с ней навеки, навсегда. Умудренными глазами, замечая все это, Яков Назарыч крепче натягивает вожжи И, подняв кнут, грозит сбившемуся в ходе рысаку. И как рысак проносится быстротечно время, Пух, пыль, снеговые комья брызжут Из-под копыт зимы. «Сторонись, мороз!» С юга белоносые грачи летят. — Вот, значит, такое дело. Только ты не ори не вой. Марья Кирилловна насторожила душу, слух. — Значит, так. Я кое с кем сговорился в городе. Облакаты такие есть, пьяницы. Меня, значит, накроют, скажем, в номере с женщиной или, скажем... с девкой отец ипат так учил а там развод вину на себя принимаю тебе вольное за кого желаешь за того и выходи можешь за илюху мадам Сахатых будешь мария Кирилловна сплюнула потом сказала делай что хочешь распился, про образ божий потерял никаких мужьев мне не надо к сыну я уйду Через неделю увыркаются по снегу обезглавленные куры, визжит свинья, и сотня за сотней варятся званые пельмени. Созвал Петр Данилович всю сельскую знать вплоть до Илюхи. А зачем созвал? Об этом не Гугул. Должно быть на какую-то тайную затею. И, конечно, Анфиса Петровна за столом. Все здесь, всех приютил гостеприимный купецкий Кров. марии Кирилловна не видно, а вдовела при живом супруге, в своей комнате сидит, никого видеть не желает, да и здоровье ее надорвалось не на шутку. Сильнейшие перебои сердца начались. Поздно вечером, когда изрядно все навеселе, Торжественно, шумно встал Петр Данилович, и все гости встали. Поднял Петр Данилович вина бокал. А званые пельмени эти — вот по какому случаю, дорогие гостеньки! Как мы в видах неприятности своей женой Марьей Кириллной, будучи намерены... Развестись честь по чести, И как в наших помыслах Довольно укрепившись красоточка одна. Купец взглянул на Анфису, Та стояла бледная, Смотрела унылыми глазами Через гостей в окно. Гости кашлянули, Смущенно засопели, Чей-то стул сам собой упал, У пристава заныла селезенка, В глазах круги, Илья Сахатых вытаращил поросячьи очи, сел, опять вскочил. Купец обвел всех счастливым, помолодевшим взглядом и вдруг наморщил брови, топнул на Илюху. — Вон! Показалось ему, что Илюха черт, у Илюхи рога торчат, Илюха чертячим хвостом по столу колотит. — Вон! Нырнул Илья Сахатых за плотную спину пристава, От спины той дым валил, испарено, — сказал хозяин. — Итак, подводя общие итоги, объявляю... Анфиса тихо перебила. — Нет. Спина пристава погасла, дым исчез, селезенка успокоилась, Илья Сахатых вынырнул и проржал, прохихикал жеребенком. У купца открылся рот... Бокал выскользнул из ослабевших пальцев, звякнул в пол, и звякнули по озорному шпоры пристава. — Нет, нет, нет, — сказала Анфиса раздельно и так же тихо. — Зело-борзо, — поперхнулся батюшка отец и пад. Что? — грозно на Анфису взглянул купец. Из ноздрей из глаз огонь, и взвелась Анфиса голосом. — Нет, Петруша! Нет! Нет! Нет! Упала Анфиса в кресло, ударилась локтями в стол, затряслась вся, застонала. В это время под ясным месяцем по голубой месячной дороге Мчался на трех тройках с бубенцами шумный поезд. На двух задних тройках — сундуки, добро, На передней тройке — Прохор, Нина, Яков Назарыч, Куприянов.